Бэнкроф прежде всего зажег огонь в очаге. В доме не было недостатка в предметах первой необходимости. Из тростникового сахара и лекарственных растений, тех самых, которые юноша собрал на берегах озера Гранта, приготовили освежающее питье и влили несколько капель его в рот больному, который все еще не приходил в сознание. У Герберта был сильный жар. Весь день и всю ночь он пролежал без сознания. Жизнь его висела на волоске, и волосок этот каждую минуту мог оборваться. На следующий день, 12 ноября, у Сайреса Смита появилась надежда. Герберт, наконец, очнулся от глубокого обморока. Он открыл глаза, узнал Сайреса Смита, журналиста, Пенкрофа, произнес несколько слов. Он не помнил, что с ним случилось. Юноши рассказали... И Гидеон Спилит умолял его лежать совершенно спокойно, говоря, что его жизнь вне опасности, а раны заживут через несколько дней. Впрочем, Герберт почти не страдал, а холодная вода, которая все время смачивали раны, не давала им воспалиться. Гной отходил правильно, жар не усиливался. Можно было надеяться, что страшные раны не вызовут никакой катастрофы. У Пенкрофа немного отлегло от сердца. Точно сестра милосердия или мать, он не отходил от постели своего питомца. Герберт снова заснул, и на этот раз как будто спокойнее. «Скажите мне еще раз, что вы надеетесь, мистер Спилетт», — говорил Пенкроф. «Скажите мне, что вы спасете Герберта». «Да, мы спасем его», — ответил журналист. Рана опасна, и пуля, быть может, даже провила легкая. Но ранение этого органа не смертельно. Само собой разумеется, что за те сутки, которые они провели в Корале, колонисты думали только о спасении Герберта. Они не вспоминали ни об опасности, которая могла им грозить, если бы возвратились пираты, ни о мерах предосторожности, которые следовало принять. Но на следующий день... Когда Пенкроф дежурил у постели больного, Сайрес Смит и журналист заговорили о том, что им нужно предпринять. Прежде всего, они обошли кораль. Нигде не было и следа Айртона. Неужели несчастного увели его бывшие сообщники? Захватили ли они его в корале? Быть может, он сопротивлялся и погиб в борьбе? Последнее предположение было более чем вероятно. Гэдон Спилет, перелезая через забор, отчетливо видел пирата, бежавшего по южному отрогу горы Франклина. За пиратом бросился Топ. Тот был один из преступников, находившихся в лодке, которая разбилась о скалы в устье реки Благодарности. Разбойник, которого убил Сэрс Смит, тело его было найдено за забором, несомненно принадлежал к банде Боба Гарвея. Что же касается Караля, то его еще не успели разрушить. Ворота оставались закрытыми, и домашние животные не смогли убежать в лес. Не видно было ни малейших следов борьбы, никаких повреждений в доме и в изгороде. Только боевые припасы, которые имелись у Айртона, исчезли вместе с ним. «На этого несчастного напали», — сказал Сайрес Смит. «И так как он был человеком борьбы», то не хотел сдаться и погиб. «Да, этого можно опасаться», ответил журналист. Затем пираты, очевидно, расположились в корале, где нашли большие запасы, и убежали только завидя нас. Столь же очевидно, что в это время Айртона, живого или мертвого, здесь уже не было. «Необходимо обыскать лес и очистить остров от этих негодяев», сказал инженер. Предчувствия Пенкрофа не обманывали его, когда он требовал, чтобы на них устроили охоту, как на диких зверей. Это избавило бы нас от многих бед. «Да», — ответил журналист. «Да, теперь мы имеем право быть безжалостными. Во всяком случае, нам придется выждать некоторое время и пробыть в Корале до тех пор, пока можно будет перенести Герберта в Гранитный дворец». «А как же НАП?» — спросил журналист. «Наб в безопасности». «А что, если наше отсутствие встревожит его, и он решит прийти сюда?» «Ему не следует приходить», – живостью ответил Сайрес Смит. «Его убьют по дороге». «Все же очень вероятно, что он попытается присоединиться к нам». «О, если бы только телеграф еще действовал, Наба можно было бы предупредить». Но теперь этого уже нельзя сделать. Оставить здесь Пенкрофа и Герберта мы тоже не можем. Я один пойду в гранитный дворец. Нет, нет, Сайрес, вам нельзя рисковать собой. Вся ваша храбрость не помогла бы нам. Эти негодяи, очевидно, следят за коралем. Они засели в густом лесу, и если вы уйдете, нам придется страдать за двоих. Но как же быть снабом? спросил инженер. «Вот уже сутки, как он не имеет от нас вестей. Он захочет прийти сюда. Он будет еще меньше остерегаться, чем мы, и его, наверное, убьют», сказал Гедеон спилит «Неужели нет способа его предупредить?» Инженер погрузился в размышления. Вдруг его взгляд упал на топа, который бегал взад и вперед, словно говоря, «А я-то на что?» «Топ!» – закричал Сайрес Смит. Собака прибежала на зов своего хозяина. «Да, топ пойдет!» – сказал журналист, который сразу понял мысль инженера. «Топ пройдет там, где мы не прошли бы. Он принесет в Гранитный дворец известие о Корале и доставит нам известие из Гранитного дворца». «Скорей, скорей!» – сказал Сайрес Смит. Гидеон Спилетт быстро вырвал листок из блокнота и написал. «Герберт ранен, мы в корале. Будь настороже. Не покидай гранитного дворца. Появились ли пираты в окрестностях? Ответь через топа». Эта лаконичная записка заключала все, что должен был знать НАП, и вместе с тем спрашивала его о том, что интересовало колонистов. Листок сложили... и привязали к ошейнику Топа на самом видном месте. «Топ, собачка!» — сказал инженер, гладя собаку. «Нап, нап, иди, иди!» При этих словах Топ подскочил. Он угадал, понял, что от него требовалось. Дорога в гранитный дворец ему была знакома. Он мог добежать туда меньше, чем в полчаса, и пройти незамеченным там, где ни журналист, ни Сайрес Смит, не рискнули бы показаться. Инженер подошел к калитке кораля и распахнул ее. «Нап! Топ! Нап!» — повторил он еще раз, протягивая руку в сторону дворца. Топ выскочил из калитки и сразу скрылся из виду. «Он дойдет», — сказал журналист. «Да и вернется, верный пес». «Который час?» — спросил Гидеон спилит «Десять часов». «Через час он может быть здесь. Мы выйдем к нему навстречу». Калитку снова заперли. Инженер и журналист вернулись в дом. Герберт все еще крепко спал, Пенкрофт все время смачивал компрессы. Гидеон Спилет, видя, что ему пока нечего делать, занялся приготовлением пищи, в то же время тщательно наблюдая за частью забора, прилегающего к отрогу горы. Откуда можно было ожидать нападения? Колонисты с нетерпением ожидали возвращения топа. За несколько минут до 11, Сайрес Смит и журналист с карабинами в руках стояли у калитки, готовые открыть ее, как только услышат лай собаки. Они нисколько не сомневались, что если Топпу удалось добраться до гранитного дворца, нап сейчас же отослал его обратно. Они простояли минут 10, Как вдруг услышали выстрел, вслед за которым раздался громкий лай. Инженер открыл калитку и, увидев в ста шагах от себя клуб дыма, выстрелил. Почти сейчас же Топ вбежал в кораль, и инженер быстро захлопнул калитку. "Топ, топ!" закричал Сайरस Смит, обнимая большую умную голову собаки. К ошейнику Топа была привязана записка: написанное крупным почерком Наба. «Пиратов в окрестности дворца нет. Я не двинусь с места. Бедный мистер Герберт».